Вам не терпится понурку узнать о цели моего визита. И вам тоже, Даржанс, хоть вы молчите и делаете вид, будто вас это не интересует. А может быть и вам, дорогой Вольтер? Вы тоже не говорите ни слова, но, вероятно, думаете о том же. — Можно ли не интересоваться тем, что считает нужным делать Фридрих Великой? — ответил Вольтер, видя, что король разговорился и стараясь быть любезным. Пожалуй, есть люди, которые не имеют права ничего утаивать от других, поскольку каждое их слово — пример, и каждый поступок — образец. Дорогой друг, смотрите, как бы я не возгордился. Да и кто бы мог не возгордиться, когда его хвалит Вольтер. И тем не менее вы, конечно, подшучивали надо мной во время моего пятнадцатиминутного отсутствия. Однако не можете же вы предположить, что за эти пятнадцать минут я успел дойти до оперы, где живет Парпарина, прочитать ей длинный мадригал и вернуться сюда пешком, ибо я шел пешком. — Ну, опера находится совсем близко отсюда, — возразил Вольтер, — и вам вполне довольно четверти часа, чтобы выиграть сражение. — Ошибаетесь. На это требуется значительно больше времени. — сдержанно ответил король. — Спросите у Квинта и Цилия, или вот у Маркиза. Ему хорошо известно, как целомудренные актрисы. И он скажет вам, что требуется куда больше четверти часа, чтобы их покорить. — полноте, государь, это зависит от... Да, это зависит от многого. Но хочу надеяться, что мадемуазель Кашуа досталась вам не так легко. Так вот, господа, я не видел сейчас мадемуазель Парпарину, а только справился у горничной о здоровье ее госпожи. — Вы, государь! — вскричала Метри. Мне захотелось самому отнести ей флакон с лекарством. Я вспомнил, что оно очень помогало мне при спазмах желудка, от которых я несколько раз терял сознание.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 некогда один из центров культа Афродиты. В XVII-XVIII веках служил олицетворением царства любви. Фридрих II имеет в виду галантные празднества, устраивавшиеся в его время французской аристократии. Одно из таких празднеств изображено в картине «Ватто. Путешествие на остров Кеферу». «В таком случае мне непонятны ваши заботы об этой оперной певичке» сказал Ламитри. — Быть может, это причуда Миломана, а если и это не так, то я наотрез отказываюсь разгадать вашу загадку. Так или иначе, знаете, друзья мои, что я не любовник Парпарины и не влюблён в неё. Я просто очень расположен к ней, потому что однажды, даже не зная, кто я, она спасла мне жизнь. Рассказ об этом необыкновенном приключении отнял бы сейчас слишком много времени. Я поделюсь им с вами как-нибудь другой раз. А сегодня уже поздно, и господин Вольтер засыпает. Знаете только что, если я здесь, а не в аду, куда меня хотел послать некий благочестивый субъект, этим я обязан Парпарине. Теперь вы поймете, почему, узнав о ее серьезной болезни, мне захотелось... Осведомиться, жива она, и отнести флакон с лекарством Шталя, не желая при этом прослыть в ваших глазах ни Ришелье, ни Лозеном. Шталь. Георг Эрнст. 1660-1734. Немецкая химика-врач. Ришелье Луи-Франсуа Арман-Дюплесси. Герцог. Д. 1696-1788 внучатый племянник кардинала Ришелье был известен своими любовными похождениями Лозен Антуан Нонпер де Комон 1633-1723 придворный Людовика XIV вступивший в тайный брак с двоюродной сестрой короля Итак я прощаюсь с вами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 Иди же, не выводи меня из терпения. Полумертвая от страха, камериска неверным шагом побрела к двери и дрожащим голосом спросила, кто там. — Это я, госпожа фон Клейст, — ответил хорошо знакомый голос. — Если принцесса еще не спит, скажите, что у меня есть для нее важные новости. — Скорее, скорей, впусти ее, — вскричала принцесса, — и оставь нас.